45. Ближе к вечеру Юстас и Фрая обошли почти все фермы. Опрокинутая мебель, незаправленные постели, пистолеты и винтовки, лежащие там, где их уронили. Один-два выстрела, не больше. И ни единой живой души. Было уже начало седьмого, когда они проверили последнюю ферму, сущую дыру в четырех милях ниже по течению реки, там, где при старой власти был завод по производству спирта. Крохотный домик в одну комнату, сколоченный из собранных в округе досок и потрепанного битумного гонта. Юстас даже не знал, кто здесь живет. Видимо, теперь и не узнает, подумал он. Поврежденная нога адски болела, и времени вернуться в город до темноты впритык. Они сели на коней и свернули на север, однако, проехав сотню метров, Юстас остановил коня. «Давай-ка глянем на этот завод». Фрай наклонился к седлу. «У нас и двух ладоней светлого времени нет, Гордон. Хочешь вернуться с пустыми руками? Ты же их слышал!» Фрай на мгновение задумался. «Ладно, давай побыстрее». Они въехали на территорию завода. Завод состоял из трех длинных двухэтажных зданий, стоящих буквой «Ю» и четвертого, куда большего, замыкавшего фигуру в квадрат. Бетонного здания без окон, соединенного с емкостями для зерна, переплетением труб и желобов. Среди высоких сорняков стояли ржавые остовы машин и механизмов. Воздух здесь был затхлый и холодный. В лишенные стекол окна влетали и вылетали птицы. От трех меньших зданий остались только стены, крыши давно уже рухнули, а вот четвертое было почти целым. Вот оно-то и интересовало Юстаса. «Если надо где-то спрятать две сотни человек, самое подходящее место». «Заводной фонарь взяла, а?» – спросил Юстас. Фрай достал фонарь. Юстас крутил ручку, пока лампочка не начала светиться. «Эта хрень больше трех минут не проработает», – предупредил Фрай. «Думаешь, они там?» Юстас уже проверял оружие. Защелкнул барабан обратно и убрал револьвер в кобуру, но не стал ее застегивать. Фрай сделал то же самое. «Думаю, сейчас узнаем». Одни из загрузочных ворот были приоткрыты. Юстас и Фрай в кувырке заскочили внутрь. Запах ударил их, как кувалда. «Видимо, вот я ответ», — сказал Юстас. «Мать твою, какая мерзость!» — сказал Фрай, сморщив нос. «Нам действительно смотреть надо». «Держи себя в руках». «Серьезно, сейчас блевану». Юстас еще несколько раз крутанул рычажок фонарика. Впереди был коридор, ведущий в рабочий зал, по стенам виднелись шкафчики. С каждым шагом запах становился все сильнее. Юстасу в его жизни многое довелось повидать, но сейчас он был уверен, что худшее впереди. Они дошли до конца коридора, к распашным дверям. «Думаю, самое время попросить прибавку», – прошептал Фрай. Юстас вытащил револьвер. «Готов». «Шутишь нахрен?» Они вломились внутрь. Органы чувств Юстаса подверглись серии быстрых ударов. Первым был запах. Настолько тошнотворный запах гниения, что Юстас точно бы расстался с ланчем, если бы взял себе за труд сегодня поесть. Следом по ушам ударил звук мощная вибрация, будто от работающего мотора. В центре помещения виднелась огромная темная куча, края которой будто шевелились. Юстас сделал шаг вперед, Из трупов взлетели мухи. Это были собаки. Он вскинул револьвер и услышал вопль фрая, но в то же мгновение на него что-то обрушилось, сбивая с ног. Можно было догадаться, учитывая, что столько людей пропало. Он пытался ползти, но внутри него начало происходить нечто ужасное, что-то вроде головокружения. Так вот, как оно начинается. Он протянул руку за револьвером, чтобы застрелиться, но кобура, конечно же, была пуста. А потом руки онемели и обмякли. Следом онемела и обмякло все тело. Юста стонул. Головокружение превратилось в водоворот в голове, который затягивал его ниже, ниже и ниже. «Нина, Саймон, любимые мои, обещаю, что никогда вас не забуду». Но именно это и произошло.